Человек знал он и радость и горе, в Богом отмеренный век, доброе знал он и злое, верность, обман и любовь, горечь, разлук и страдания, И нестерпимую боль. Испытал он, но вот жизненный путь и завершился, нет больше дел и забот, где он, куда торопился, И без телесным себя чувствовал так непривычно, В прошлое, глядя, скорбя. Песке. Видел он жизни дорогу И различал вдалеке Свой след и рядышком Бога Только недоумевал Видя следов этих лет Что Божий свет исчезал В жизни моменты момент. Потрясенный спросил, он свои беды считая, Господи, был я без как мог меня ты оставить, Как и на этот вопрос Бог отозвался смиренно, Я на руках тебя не. A